Глава седьмая. Встреча. На рассвете Бастиан вышел к тому же ручью, где был с Морином. Умылся и вымылся до пояса. И тут голова снова будто забурлила, а через миг оказался в Мирандии. Отец стоял напротив и без приветствия сразу сказал. «Вот и пришло время. В тебе пробудились мои силы. Скоро для Аркадейцев ты станешь неуязвимым» потому что ты — бог молний. Сын нахмурился. Слушай, а нельзя не так внезапно вытягивать меня к себе на разговор? Нельзя. Пока ты попадаешь сюда только через ручей. Но скоро научишься и сам открывать портал в Мирандию. Как? В момент дождя и запуска молний. Так в Аркадии дожди — великая редкость. Вызови его. Ты можешь и это. Бастян удивился. Я не бир продолжил. Ты многое можешь. Я хочу забрать свою невесту. И мне важно, чтобы она обрела бессмертие, раз я бессмертен. Всему свое время. Ты же помнишь наш прошлый разговор? Если она достойна, обретет. Неважно, достойна она или нет. Я хочу ее как жену. Она мой выбор. На слове «мой» сделал акцент. На все воля богов. Но мы же и есть боги. Мы не всесильны. Есть и другие боги. Твоя невеста верна тебе. Да? Откуда тебе это известно? Она же сейчас рабыня западного лорда. Я наблюдаю за ней. Брови Бастиана приподнялись. Мы и на такое способны. В Мирандии у нас есть водопад, в котором мы можем увидеть все, что пожелаем. Покажи мне ее. Отец кивнул и показал идти за ним. Они прошли по бугристой земле, будто по жидкому огню, и оказались в оазисе яркой растительности. Вошли в заросли. Бастиан услышал звук водопада и вскоре увидел его, пыщущего водной жизнью великана. Янибир взмахнул рукой, выпустил молнию и ударил в струи воды. Смотри, в воде показалось изображение западного лорда Лабиана. Я залей в парчевом платье, прекрасный, как луна. Бастиан подался вперед и случайно упал в воду. Истинный влюбленный. Выдохнул я небир, тряхнув волосами цвета сочного граната. Когда-то я тоже был таким, только мне не повезло. Сын выплыл и нахмурился. Я не виноват в твоем купании. Улыбка отца сделала его похожим на юнца. Знаю. Мне нужно обратно, я не бир кивнул. Иди туда же, где меня увидел, и вернешься к ручью». Бастиан вылез, отряхнулся по пса с длинной шерстью и ушел. Делани во главе всей стаи уже поджидал у дома Морина. «Чего ты такой мокрый? Искупался случайно в одежде?» Пробурчал тот. «Из дома вышел старик. Отец знает, что мы помогаем тебе». Я не говорил, а это и ни к чему. Как оказалось, он все видит в водопаде. Боги это могут. Значит, ему интересна твоя жизнь. Это хорошо. От чего же? Тебе может понадобиться помощь отца. И, кстати, что с тебя течет, как с мокрой мыши? Бастян только хотел вспылить, как старик поднял руку в предупреждающем жесте помолчать. Ты можешь высушить себя сам. Тот недоумевающе приподнял бровь, так же, как выпускаешь молнии. «Напряги мозги на иссушение своей одежды». Лорд присел на валун и начал пыжиться. Прошло немало времени, пока у него получилось. Счастье было полные штаны. Лицо светилось от удовольствия. «Какой же ты еще, по сути, юнец! Идите уже!» Твоя дева начинает сомневаться, кого хочет. «Что?» «Да. Тебя или западного. Я ее придушу. Как вы это узнали? Так же, как и твой отец. Только вижу в ручье. Она красива, умна и, конечно, ценна. Он не отдаст ее просто так. Значит быть в войне. Лорда убивать не стоит. Весь запад пострадает. Знаю. Ответь еще на одно. Он не хочет ее изнасиловать? Нет. Бастян кивнул и уселся на уже обращенного в гарда Делания. Звери помчались, рассекая по земле, ощущая себя хозяевами леса. Но ведь были еще баруги. Сейчас гардов они не интересовали. Лес то сгущался, то редел. Бастян уже внутренне настроился на встречу с любимой, как над стаей показались тени. Поднял голову и выругался. «Опять эти летающие твари!» Гарды зарычали. Баруги не собирались нападать на них. А вот человек очень привлекал. Один из боругов отделился от остальных и полетел на него. Бастян по привычке вытащил кинжал и приготовился, что пришлось очень кстати. Лезвие вошло в шею баруга, когда тот попытался сожрать его. Гортанный крик летающего монстра призвал других боругов. Те снизились и закружили над стаей. Гарды рычали, однако они знали, что бароги их побаиваются. Деланию пришлось обратиться, и лорд Кубарем слетел на землю. Что ты делаешь? Возмутился, быстро вставая на ноги. Баруги уже совсем близко летели над ним, потому что в виде гарда не могу говорить. Это ты что делаешь? Ты же Бог молний. Поджари их! Точно, опять забыл. Выставил руки и, надувшись как туча перед дождем, вызвал случайно дождь с молниями. Как я это сделал? Но Баругов ливень не остановил и один из них сбил его с ног. Бастян рассвирепел и все же бахнул того большой молнией, сразу оставив от твари горку пепла. Молодец. Делани выставил руки в бока. Лучше б помог. — Зачем? Ты и сам прекрасно справишься. Пора уже свою силу начинать познавать. Еще один советник буркнул и выпустил несколько молний, точно попадающих в цель. — У тебя хорошая меткость. — Конечно. Я же прекрасно стреляю из лука. Снова пустил молнии в движущиеся голодные цели. После еще и еще. В конечном счете, подстрелив пятерых, Остальные включили куриные мозги, вернее барукские, и улетели. Все-таки не совсем тупые твари. Да тупые они. Просто инстинкт самосохранения сработал. Деланя опять обратился и прорычал. Бастьян запрыгнул, как на коня, и поежился. «На твоей спине можно яйца отбить. Тверже седла». Гард злобно фыркнул. «Ладно, ладно. Шучу». «Беги уже из этого злобного леса, а то еще какие-нибудь твари появятся». Вскоре они выскочили в пустыню и помчались в сторону запада. Прошло трое суток. Рабы раскопали глубокую яму и посадили бамбук, который вырос за сутки так быстро, что люди возликовали. Лорду сразу доложили об этом, и он лично посетил золотое место. «Значит, умная дева права!» «Ройте глубже и вставьте ствол бамбука». Рабы продолжали работу. Через некоторое время лорд вернулся и убедился, что там точно есть вода. «Продолжайте рыть. Мне нужен бьющий источник воды». После еще некоторых усилий она забила вверх. Люди ликовали. По приказу лорда из города привели еще рабов, и вскоре закипела работа по добыванию воды. Он, как и обещал, устроил бал, пригласив все сливки западного общества. Азалию одели как королеву в новый наряд, специально сшитый для нее за эти дни. Багрового цвета платье, черные чулки и изящные туфли. Волосы перевели нитями с драгоценными камнями. Ее привели в тронный зал, где уже находилась добрая сотня людей. Лабиан больше не приставал к ней и девушка перестала нервничать. «Подойди!» Приказ лорда заставил ее вздрогнуть, что не укрылось от его зоркого глаза. «Не волнуйся! Я хочу наградить тебя!» Она удивленно заморгала. «Вы нашли там воду?» «Да, моя умная звезда!» «И ты достойна диадемы моей советницы!» Девушка подошла. «Встань на колени!» Она подчинилась и сам лорд спустился со своего тронного места на возвышении и торжественно надел диадему. Гости молча наблюдали за всем происходящим. Стань, подал руку и подвел к своему трону, где стояло еще одно новое деревянное кресло, покрытое шкурами ценных животных, а Зария непонимающе уставилась на него. «Ты присядешь рядом со мной при одном условии». Она осознала, что это кресло для нее. Но с какой целью? Ведь ей было точно понятно, что сидеть рядом с лордом и его троном не может даже советница. Я много думал эти дни. Ждал, найдем ли мы воду по твоей подсказке. И наша находка подвигла меня к окончательному решению. Ты умна, молода, красива и чиста даже в мыслях. Я хочу жениться на тебе. Азалия опешила и сделала шаг назад. Он мгновенно оказался рядом и захватил по-хозяйски за спину. «Ты согласна стать моей женой?» Она вытаращила глаза, забыв, что умеет говорить. «Господи! Дома никто даже не встретился, чтобы замуж предложить. А тут уже двое, и оба нереально красивые и богаты. Бастиан, где же ты? Что же ты молчишь?» Или дар речи потеряла. Ты не рабыня для ночных услад. Я уже это говорил, и не раз. Тебе предлагает стать женой сам лорд, даже не зная твоего происхождения. Знатная ты или нет, мне плевать. Отвечай. Люди в зале затаили дыхание. Я... я... не знаю. Брови лорда свелись к переносице. Тебе помочь быстрее узнать, чего же ты хочешь. Она отрицательно слегка помотала головой, но ее губы уже попали во власть его губ. Спустя некоторое время Лабиан выпустил изумленную девушку из объятий. «Музыка!» Музыканты быстро заиграли, побаиваясь гнева лорда. Он почти поднял ее от пола и начал танец, ведя с таким напором, что она ощутила озноб. Нет, это было не возбуждение, а страх. Самый, что ни на есть, настоящий. Гости присоединились к танцу, закружив вокруг. «Я в шоке. Что делать? Замуж за него? Не хочу. Я не плыву от его тисков и губ. Меня не зажигает так, как от поцелуя поцелуев Бастиана. Значит, я не хочу его. Точно не хочу. Боже, да я же боюсь его. Я чувствую, что ты трясешься». Шепот лорда опалил ушную раковину. «Ты боишься меня?» Она кивнула. «Почему?» «Я же даю тебе шанс подняться. Ты не будешь считаться рабыней уже ни в каком смысле. Я хочу умных детей от тебя». «Вы... я... мы не любим друг друга. Уверена». «А при чем тут любовь? Лорды редко женятся по любви. Вернее, никогда». «Всегда либо политический брак, либо выгодный. Наш брак выгоден для Запада». «Я не могу так. Простите». «Если ты откажешь мне, опозоришь меня перед всеми. Этого делать нельзя». «Что же мне делать?» Ее голос дрогнул. «Согласиться?» «Но я точно не согласна». «Тогда я призову тебя сегодня провести со мной ночь» и ты станешь еще и рабыней для ночных услад. Я не приду. Это не тебе решать. Однако после нашей ночи ты уже не станешь моей женой. Таковы наши законы. Я не буду вашей шлюхой. Тогда у тебя нет выхода. Согласись, здесь и сейчас. На глаза Азалии выступили слезы. Пальцы затряслись сильнее. Я сильная личность а попала в такую глупую ситуацию». Лорд сжал ей до боли запястья. Его глаза заглядывали в душу. Лицо выражало решимость. «Я не могу вам отдаться». «Можешь. Как законная жена». Танец затянулся. Гости, подстраиваясь под лорда, устали, но продолжали танцевать. У Азали уже тоже устали ноги. «Принимай решение». Или всех заморишь этим танцем? Ты хочешь, чтобы мои подданные возненавидели тебя?» Она покачала головой. «Говори». «Да». «Что да?» Наклонился ниже. «Я согласна». Бастиан, прости, но ты не пришел за мной. У меня нет выхода. А шлюхой Лабиана я не стану». Он остановился и поднял руку. Музыканты и гости замерли. «Умная дева согласна стать моей женой!» Все заметно перевели дыхание и начались поздравления. Азалия ругала себя мысленно. Хотелось реветь и орать, но она молча теребила кружево платье. Лорд подвел ее к малому трону и помог присесть. «Ты приняла правильное решение». Она сделала лицо кирпичом и уставилась на гостей, а по сути в пустоту. Ее мысли витали очень далеко, в Южном государстве, в небольшом аккуратном замке с Бастианом. Азалия сейчас даже забыла, что вообще не из этого мира. Ялта, ее квартира, бизнес. Все растворилось в каком-то тумане, как будто всего этого прошлого никогда и не было. Был только он, этот кучерявый блондин с милой улыбкой. Его крепкие руки, нежные губы. И желанный блеск в глазах. Блеск, пожирающий как женщину. Его желание обладать ею исходило от него даже в виде человеческого тепла. Она ощущала это физически. А сейчас пришло какое-то отупение и щемящая тоска, пожирающая изнутри. «Бастиан, где же ты? Останови этот бред! Спаси меня!» Праздник продолжился. Циркачи Местный балет, музыканты и даже дрессированные птицы. Ничто не радовало. На лице ни разу не образовалась улыбка. Лорд замечал ее поникшее состояние и периодически брал за руку, пытаясь подбодрить. «Как только мы проведем совместную ночь, ты примешь меня и свою новую жизнь. Ты станешь королевой моего государства». Она попыталась улыбнуться, чувствуя, что он ждет этого. Однако улыбка получилась какая-то вымученная. Когда завершился праздник, девушку отвели в ее покои. Их изящное убранство, сказочное, как у волшебников, совсем не радовало. В сумраке горящих свечей, расставленных по всей комнате, серебряные звезды на стенах создавали световую феерию. Ночь прошла тревожно, а Заля часто просыпалась. Снились кровожадные гарды вперемешку с улыбающимся Бастианом. Также западный лорд, и несмотря на его ухоженность и красоту, четкое ощущение неприязни не покидало до утра. Проснулась рано и вышла на балкон, окинула округу безразличным взглядом. Раньше сознание поразил бы вид такой мощной крепости и гор, простирающихся по всему горизонту. Совершенно необычное небо. Кружевные облака висели над горами плотным покрывалом. Свежий воздух. Красота. Но все это не то. Совсем не то. Почему нет любимого рядом? Бастиан, почему-то я думала, что ты уже никуда не денешься от меня. Играла с тобой, как кошка с мышкой. Издевалась над твоими чувствами. Пыталась набить себе цену. А сейчас пришло четкое понимание, как я была не права, что толку было беречь себя, чтобы отдаться человеку, с которым у нас нет друг к другу никаких чувств. Глупо. Как глупо поступает со мной судьба. Ее совсем нерадостные мысли прервал стук в дверь. Наверное, служанки. Да, это были они. Принесли свадебное платье, туфли, нижнее белье, украшения. А за ними вошли слуги и внесли ванну, ведра с водой, жидкое мыло и ароматное масло для натирания кожи. Мужчины вышли, и в покоях остались только девушки. «Умная дева, лорд распорядился искупать вас, а дети привести к полудню в главный зал, где пройдет ваша свадьба». А заля даже не стала рассматривать платье. Молча разделась и легла в ванну, наполненную до краев ароматной теплой водой с густой пеной. Служанки помогли вымыть волосы, вытерли насухо и натерли специальными маслами. Девушка не проронила ни слова. «Вы не рады, что лорд так облагодетельствовал вас? Он молод, красив и силен». Ворковали служанки, удивляясь ее безразличию и молчанию. Когда полностью одели и сделали прическу в виде кос, Уложенных короной, подвели к большому овальному зеркалу, обрамленному в дерево. Посмотрите, как вы прекрасны! Она взглянула в отражение и не узнала себя. На нее смотрела будто снежная королева. Шикарная дева в белоснежно-серебристом пышном платье, покрытом тончайшей блестящей сеточкой, создающей вид некоего снега. За плечами красовались перья, как у ангела. На голове в косах вплетенные шнурки с драгоценными сверкающими камнями. «Лорд приказал лучшим швеем сшить для вас очень дорогой наряд. Вам нравится?» Она кивнула. Ее взяли под руки и повели. Зал кипел пестрыми гостями. Азалия бросила взгляд вдаль. На троне восседал величественный лорд. И сегодня он был еще красивее, чем всегда в этом снежном камзоле. В душе все рухнуло и разбилось на мелкие осколки, как только священник этих мест начал свадебную речь. Лабиан победно улыбнулся. Девушка была мрачнее тучи. И тут внезапно в двери вошел западный главнокомандующий и преклонил колено. «Лорд, простите, что прерываю такую важную церемонию, но это срочно. Все замерли». Западный нахмурился. Взгляд потемнел. «Говори!» Азалия оглянулась и напряглась. «Нас ожидают гарды. Их там дюжина. Так стреляйте в них!» «Стреляем! Но...» «Что? Но...» Тон лорда уже повысился до гнева. Они непробиваемы. Ими руководит южный лорд. И главное, он держит вокруг них что-то алое. Мы не можем понять, что это. Оно не пропускает наши стрелы. Лабиан побелел после побагровел и быстро пошел через зал к главнокомандующему. заля тоже побежала к балкону. Священник выкрикнул. «Умная дева, оставайтесь на месте!» Она повернулась. Глаза стали похожи на взгляд хищницы. «Нет, южный лорд пришел за мной. Он даже подчинил гардов. Гости зашумели, вывалив на другие балконы. Несмотря на такое дальнее расстояние, Бастиана и его стаю с балконов было хорошо видно. а Залия закричала, что есть мочи. «Бастиан!» Ветер донес ее крик до него, и он заметил ее. «Азалия, я заберу тебя!» Помахал рукой, а его гард подпрыгнул по хлеще коня и опустился обратно на лапы. Западный слышал их крики и уже забегал на крепость к дозору. «Стреляйте!» Те в испуге поклонились обоим. «Лорд! Главнокомандующий! Они неуязвимы! Как будто это какое-то колдовство!» Тот выхватил у одного из воинов лук, зажег стрелу и выпустил в стаю. И на его глазах случилось чудо. Она отбилась от них неким силовым полем. «Южный нанял колдунов. Это запрещено законами Аркадии. Все лорды объединятся, и мы сожжем его, как пособника колдовства!» Его крик донесся и до Азалии. Она схватилась за перила, вспомнив, как Бастиан рассказывал, что в их мире не любят шаманов и колдунов. Сердце заколотилось в горле. «Неужели он обратился к колдунам ради меня? Так подверг угрозе свою жизнь и честь?» «Бастиан, он точно любит меня. А я? Я тоже его люблю!» и мне пришлось пройти такое испытание, чтобы осознать это в полной мере». Лабиан перепрыгнул через забор крепости и проорал. «Южный, ты дурак, если обратился к колдунам. Все лорды пойдут против тебя и сожгут». Гарды рычали и били когтистыми лапами по земле, поднимая пыль. «Нет, Западный, ты ошибаешься. Я не связан с колдовством. Ты отдашь мою невесту» если не хочешь разрушения всего твоего замка и смерти всех людей. Что? Как ты смеешь нагло врать, если сотня моих воинов видела вашу неуязвимость от наших стрел? Лабиан рассверепел и приказал выстрелить по ним металлическим шаром из деревянного ковша для защиты крепости от захватчиков. Снаряд полетел, и в этот миг Бастиан неожиданно для всех и даже для самого себя взлетел вверх и, выставив руки, атаковал мощными молниями этот шар. Тот расплавился и вылился на землю крупными каплями. Лабиан, Азалия и все западные люди открыли рот от шока. «Кто ты?» — прошептала девушка, затаив дыхание. Западный лорд неожиданно осознал, что ни один колдун не может наделить человека такой силой. Он перевел дыхание и проорал. «Кто ты?» Я, Янибир, сын бога молний, прогремел южный не своим голосом и сопроводил слова новой атакой, на этот раз уже по крепости с воинами, сжигая сразу с десяток людей. Вопли не только тех, что горели, но и половины зрителей, гостей Лабиана, наполнили пространство. А залия вообще опешила и выкатила глаза. Янибир — это кто? Такая раса? так он не аркадиец и даже не человек. Боже, это какая-то чепуха. Куда я попала? Что меня ждет?» Гарды рычали, подпрыгивая и клацая пастями. Они не обращались, так как не собирались показывать людям, что оборотни. Бастьян уже не мог контролировать того, что в нем открывалось. Сила распирала. Единственное, что он сдерживал неимоверным усилием воли, так это не стрелять молниями в сторону балконов с гостями, где стояла азалия. Молнии летели одна за другой, разрушая верхнюю часть забора западной крепости. Огонь пожирал воинов. «Хватит! Ты победил! Я не хочу потерять всех своих лучших воинов!» Южный закрыл глаза и опустил руки. И тут внезапно пошел сильный дождь, как водопад, и потушил огонь. Бастян подлетел к изумленной невесте и, схватив за талию, поднял в воздух. Она не смогла ни сказать ничего, ни двинуться. Он полетел в сторону леса гардов. Звери помчались туда же. Лабиан в отчаянии присел на пол. «Бог молний! Это невероятно! Он лишил меня умной девы!» Пробормотал. Его главнокомандующий, одобряюще положил лапищу ему на плечо. Лорд. «Я опозорен, лорд!» Тот все же поднял на него затуманенный взгляд. «Вы не опозоренные. Против богов ни один аркадиец пойти не может. И умная дева нашла для вас источник воды. Вы теперь будете гораздо могущественнее и богаче». «Точно!» Процедил, смотря в одну точку перед собой, как умалишенный. «Я не опозорен. Боги помогли мне. Она нашла нам воду. Она...» «Невеста бога». «Да». Лабиан встал и повернулся ко всем людям. «Умная дева нашла новый источник воды. Так что боги помогли и мне. А ее судьба с богом молний. Против богов никто пойти не может». Все западные склонили головы в знак согласия. «Расходитесь». Лорд обнял за плечи главнокомандующего, как старого друга. «Пойдем. Напьемся». И распорядись, чтобы раненым помогли, а погибших захоронили. Их семьям пусть выдадут награду, продукты и бедон воды с нового источника. Конечно, дорогой лорд, все будет сделано. Идите, я скоро присоединюсь». Бог молний крепко сжимал любимую. Его длинные золотистые волосы развивались за плечами. Глаза будто горели изумрудным сиянием. Она молча смотрела на него, внимательно разглядывая. И видела совсем по-другому. Ей казалось, что он изменился. Хотя на самом деле этого не было. Лорд остался тем же влюбленным мужчиной. Однако в глазах Азалии все изменилось. «Он не человек. Он Бог. У нас нет будущего. Я обычный человек. Он, наверное, еще и бессмертный». Они долетели до леса. Она обратила внимание с высоты полета на его синеву. Даже темноту от густоты. Бастян опустился у ветхого дома и поставил ее на землю. Где это мы? Единственное, что смогла выдавить из себя, с опаской разглядывая мрачную местность, напоминающую картинку из сказок о Бабе-Яге. Тут только черепов не хватает на тех острых пиках, Указала на остроконечный забор. «Они тут бывают», — улыбнулся лорд. Девушка напряглась. «Это дом бога гардов. Морина. Бывшего, но все же. Здесь они собираются у костра. Глаза азалии округлились. У них есть бог?» «Да». Дубовая, поросшая мхом дверь со скрипом отворилась. И на кривом пороге появился старик. "Здравствуй, невеста юного бога молний", прохрипел сквозь седые густые усы. Взгляд девушки пробежал по совершенно необычному старику. Серебристая борода и такие же длинные волосы наводили на мысль, что он больше похож на Деда Мороза, чем на бога этих мерзких кровожадных тварей. "А он считается юной? с удивлением посмотрела на Бастиана. "Да, совсем юн". Его отцу я не биру уже тысяча лет, а твоему жениху не более тридцати. Ты бессмертен, повернулась к Лорду, вглядываясь в лицо и поверх головы, пытаясь узреть божественный нимб. Я тоже об этом узнал совсем недавно, но это ничего не меняет. Мои чувства к тебе не изменились. В его голосе послышалось волнение. Ты не стареешь? Нет. «Он не стареет». Ответ пришел от Морина. «А почему тогда вы такой... старый?» «Это мое наказание. Я изгнан из Мирандии, страны богов». «Ничего себе!» «Ладно, дело не во мне». Старик перевел взгляд на Бастиана. «Что ты решаешь? Куда держишь дальше путь? Домой или к отцу?» Все-таки твои силы уже пробудились в полной мере, и тебе пора уходить в Мирандию. Азалия от услышанного опешила. «Ты уйдешь в страну богов?» Он обнял ее, пытаясь успокоить. «Я никуда без тебя не уйду. Поверь же, мои чувства к тебе настоящие, и ты мне нужна». «Но я простой человек!» Она сорвалась на крик и от душевного отчаяния побежала в лесную глушь. Стой! Там опасно! Бастян побежал за ней. Морин покачал головой. Человек? Она и есть, человек! Как ей все это принять? Хотя, что-то в ней есть очень необычное. А вот что? Не пойму. Посмотрел им вслед и ушел в дом. А заля бежала, как горная лань, не разбирая дороги. Слезы заливали лицо. Он бог! А я? Нас теперь ничто не связывает. Мы слишком разные. Остановись. Там могут быть ловушки баругов. За спиной где-то вдалеке слышался взволнованный голос любимого. Но ноги несли как марафонские подальше от него. Зачем? Глупый женский человеческий поступок. Однако она не понимала, что сейчас делает. Ею руководила душевная пустота. Любовная рана. А Залия. Баруги, Это еще кто такие?» Только и успела подумать, как угодила в одну из их ловушек. Крик девушки стал последним, что услышал лорд. Подбежал к предполагаемому месту и в тревоге стал искать. «Азалия! Где ты? Отзовись!» Ответа не последовало. Лорд ощутил ледяной ужас за любимую, сжимающий горло. Тут над ним захлопали крылья. Он поднял голову. Баруги уже почувствовали жертву в ловушке. Хищники издавали устрашающие гортанные звуки и, делая плавные виражи между старыми стволами, стали спускаться. Они собрались в одном месте, и лорд понял, где ловушка. Метнулся туда и выпустил молнии одну за другой, точно попадая в цель. Баруги заорали, закаркали, заголосили. Он спалил всех и разворошил оставшуюся часть настила, сделанного неуклюже баругами. Наклонился. Яма глубокая, темная, ничего не видно. а залия, Тишина. Стал аккуратно слазить, хотя сырая земля не позволяла этого делать, ссыпаясь под руками и ногами, налипая на сапоги. Все же кое-как с леса огляделся. Девушка лежала в противоположной стороне и не двигалась. а Залия подскочил, бережно взял на руки и сосредоточился на вылете из ямы. Несколько минут не получалось. «Давай же! Ты же бог молний! Взлетай!» Бубнил себе под нос и вновь напрягался. Минута, две, три. Опять никак. И когда уже невидимый дым начал валить из ушей, взлетел однако не рассчитал силы и вылетел, как пуля, высоко над лесом, сияя огнем, как факел. Его заметили гарды, прибежавшие из пустыни к дому Морина, и, узнав, что произошло, рыскали вокруг в их поисках. Делани ощутил сильный запах паленых перьев баругов и первым пришел к яме. Вылет бога молний сопровождался такой силой, что его отбросило от ямы на пару метров. От неожиданности он громко прорычал. Бастиан услышал и, будучи над лесом в этом месте, напрягся мозгами на спуске. Через некоторое время спуск все же удался. Подлетел к гарду и встал на ноги с ценной ношей на руках. Она упала в ловушку баругов. Я спалил их, а залия жива, но не приходит в себя. Переживаю. Ее надо отнести к морину. Делани обратился в человека, так как ему надо было ответить другу. «Морин не лечит людей. Но это же моя невеста. Ему не важно, кто она. Он не сможет. Его сила только для гардов. Тогда я иду в Мирандию к отцу. Ты в отчаянии. Подумай. Она человек. Смертная. И может не выдержать климата Мирандии. Ведь если это ваша страна богов-молний... Думаю, там жарковато для нее. Я как-то не подумал об этом. Да, там все в пурпурных тонах и местами огненные лужи. Мне же не было жарко. Поэтому и не возникало мысли, что для нее может статься по-другому. Вот именно. Вокруг много огня. Ты не человек. Поэтому и не ощутил разницы. Что же тогда делать? Добраться до моего замка с ней в таком состоянии невозможно. Может, она что-то сломала или сильно ударилась? Положи ее на землю. Зачем? Брови лорда взлетели. Не переживай, я всего лишь осмотрю. Ты обладаешь такими знаниями? Все гарды могут легко понять, есть ли травма у сородича. Не думаю, что человек сильно отличается от наших тел. Бастиан послушал его и уложил бездыханную девушку на землю. Делани подсел. Я аккуратно стал прощупывать ее тело. «Если б мне эта беда, я бы никогда не дал никому так к ней прикасаться. Я всего лишь пытаюсь помочь. Успокойся. Тем более, что у меня еще не было женщины. И пока такой физической потребности нет. Я верю тебе». Гард полностью все ощупал и встал. Она вывихнула шею. «Как? Вроде же все нормально». Голос Бастиана четко отразил испуг. Это видимость. У нее сильно сдвинуты шейные позвонки. Кислород поступает слабо. Она скоро умрет. Нет, я должен спасти ее. Несем к Морину. Это бесполезно. Он не поможет. Однако лорд уже поднял девушку и побежал к домику старика. Морин, помоги, умоляю. Проорал, подбегая на место. Старик и остальные гарды были уже там. «Помоги!» Умоляющий голос лорда заставил всех обратить на него внимание. Деланий стоял за его спиной. «Я не имею таких сил. Она же умрет!» «Увы!» Старик удрученно пожал плечами и ушел в дом. Гарды поджали хвосты, как побитые собаки, и разбежались кто куда. Бастиан с тревогой смотрел им вслед. «Деланий! Я...» «Люблю ее», — тот вздохнул. «Если ты готов рискнуть, я готов вправить ей шейные позвонки. Это большой риск. Она может умереть в моих руках». Голос Делани отражал полную серьезность всего положения. «Не до шуток», — Бастян ощутил ком в горле, тревожно вглядываясь в мертвенно-бледное лицо любимой. Посмотрел в глаза гарда, которые выражали искреннее сочувствие И настоящее желание помочь. Ты спасешь ее? Голос лорда сел. Попробую. Все в руках богов. Тот коротко кивнул. делани постучал в дом Морина. Старик открыл. Нам нужна кровать. В этом не откажете? Вносите. И не вмешивайте меня. Чтобы я небиры совсем не обрушили сюда весь гнев. Девчонка, насколько я понял. ценная для твоего отца. Гарт внес девушку и осторожно уложил на кровать. «Почему ты так думаешь?» «Знаю. Она не должна здесь умереть. У нее иная судьба. У Делания все получится. Не беспокойся. Иди, присядь. Выпей наливки». И несмотря на успокоительные увещевания Морина, Бастиан все же переживал и, присев, сжал глиняный стакан с наливкой, забыв, что ее надо выпить. не принялся за дело. Свечки мирно горели. Гард выправлял позвонки. Тишина напрягала. Лорд случайно хрустнул стаканом. «Твоя божественная сила ломает мою посуду», прошептал Морин, подходя к нему, вытирая сухой тряпкой разлившуюся на стол наливку. Сразу сильно запахло ягодным ароматом. «Прости». Он смахнул глиняные осколки с ладони. Все, она в порядке. Теперь ей нужен покой. Бастян подскочил и подсел на одно колено у кровати. Убрал локон с ее лица и провел кончиками пальцев по щеке. «Ты не должна была здесь умереть. У тебя иная судьба и куда более страшная, чем это происшествие». Пробормотал старик. Бастян оглянулся. Что-то сказал. Ничего, это заклинание. Однако Гарт услышал и с сожалением посмотрел на друга. Отпусти меня с ними, выпалил и смутился под натиском железных глаз Морина. Ты же можешь стать вожаком гардов. Вы знаете, что я не хочу этого и никогда не хотел. Он первый и единственный настоящий мой друг, и его невеста мне дорога. Морин многое знал. Слишком многое, и даже судьбой этого гарда. Он вздохнул и неожиданно взял его за руку, чего раньше никогда не делал. «Я не смогу тебя удержать. Ты очень сильный, порядочный и уже мудрый не по годам гард. Иди, вы отпускаете меня». Удивлению Делания не было предела, так как знал, что ни один гард никогда еще не был отпущен Морином. Старик молча зажигал еще свечи. «Почему?» «Я не имею права этого рассказать». «Но вы все знаете». Тот кивнул. «У тебя тоже иная судьба». не понял, что большего от него не добьется и вышел. Спустя некоторое время и лорд присоединился к нему. «Спасибо. Ты так сильно любишь ее?» Тот кивнул. «Как это понятно?» «Что?» Любовь. Бастян на миг задумался. «Это... это как будто она родная. Ты понимаешь, что никого больше не хочешь. Даже красивее и сексуальнее. Она одна такая для тебя. Только ее представляешь рядом с собой, думаешь о ней и готов иметь от нее детей. Красивое чувство. Сильное. Я никогда и никого не любил до нее. О чем ты говорил с Морином?» Он, похоже, очень расстроился. Я не стану вожаком стаи. Почему? Ты же самый достойный, насколько я понял. Я иду с вами. И хочу быть рядом с тобой. Всегда. Бастян удивленно расширил глаза. Я не против. И буду рад тебе. Но чем же мне кормить тебя? Своих людей в моем государстве тебе не дам сжирать. Я могу есть животных. Да ладно. Думал, что вы только по-человечачине. Человеческое мясо ничто не заменит. Но готов сесть на диету ради тебя. Почему? Не знаю. Пожал плечами. Это какое-то шестое чувство. Будто ты не только мой друг, но и повелитель, Бог, которому отдам честь и силу и готов убивать за тебя до конца моих дней. Странно. Я тоже ощущаю, что ты очень близок мне по духу. Может, это опять какие-то происки богов? Ага, очередная шутка. Но чувств, как к своей любимой, я к тебе не испытываю». Ухмыльнулся, подмигивая. «Что ты?» Гарт напрягся. «Я совсем не о таких чувствах говорил. Прости, если подумал о чем-то таком. Я готов за тебя жизнь отдать, но как за повелителя». Это чувство долга, чести, а не это ваша любовь. Бастя улыбнулся. И ты прости за глупую шутку. Мне не помешает такой друг и щит.